Глава 10. Да что же это творится, люди добрые? Если какая-нибудь неприятность может произойти, она непременно случится. Закон Мерфи. Ровно в десять утра Шибаев постучал в дверь кукольного домика Ады Борисовны. Она распахнулась тотчас, его ожидали. Хозяйка встречала его в красном спортивном костюме, с красиво уложенной прической и ярким макияжем. Шибаев отметил, что грим, в отличие от прошлого раза, наложен ровно и аккуратно. Саша, я боялась, что вы передумали. Заходите. Доброе утро, Ада Борисовна. Я же обещал, все нормально? Нормально, никто не приходил. Знаете, я уже думаю, что я, старая паникерша, вообразила себе бог весь что. Колю Астахов напрягла вас. На службе проблем не будет, вы не сердитесь? Ну что вы, Ада Борисовна, я свободный художник, ни перед кем не отчитываюсь. Фрилансер, как говорит мой друг-адвокат Дрючин. Разве вы не из полиции, вы же сказали... Сказал. Не хотелось долго объяснять, Ада Борисовна. Я частный детектив, как в ваших книжках. «Частный детектив?» – воскликнула старая дама, всплеснув руками. «Не может быть!» Никогда не видела живого частного детектива. А ствол у вас есть? С собой? Ствол лежит в сейфе. Вы же не хотите, чтобы я его застрелил? Ну, протянула Ада Борисовна. Возможно, не сразу. Пусть сначала расскажет, что ему нужно. Чаю хотите? У меня есть плюшки с повидлом. Хочу. Сами пекли. И еще чего? Ада Борисовна фыркнула. Кухня не мое. Тряпки, кастрюли. бр. Кроме того, жизнь, как известно, что, помните? Коротко, помню. Следующие полчаса они пили чай с плюшками, и Ада Борисовна рассказывала про Колю Астахова, которому не давался английский, но он все равно был старательным и способным мальчиком. Шибаеву хотелось сказать, да ладно, Ада Борисовна, не парьтесь, говорите прямо, лентяй и бездельник, я не передам. Но он кушал плюшки, кивал и соглашался. Он вдруг спросил себя, что сказала бы о нем его собственная учительница английского. Ухмыльнулся, невольно вспомнив крикливую англичанку, как ее, Надежда Степановна, с расшатанными нервами и вечным насморком, которая чуть что принималось визжать и называть их подонками. Они не оставались в долгу. Он спохватился от взгляда Ады Борисовны и вспыхнул. Она видела его насквозь. Недаром капитана Астахов ее до сих пор боится. «Вспомнили свою англичанку?» – спросила Ада Борисовна. «Как ее зовут?» «Надежда Степановна. Я учился во второй школе». «Знаю. Мы пересекались на семинарах. Она жива?» «Понятия не имею. На встречу выпускников ни разу не приходила. Это прозвучало, как попытка оправдаться. Он почувствовал неловкость. «Несчастная женщина», – покивала Ада Борисовна. «Ее муж попал в аварию, был парализован, 15 пятнадцать лет лежал». «Какие встречи? Знаете, Саша, у всех столько проблем со вторыми половинами. С детьми, с родителями. Уму непостижимо. Я рада, что одна, честное слово. У вас есть семья?» «В разводе. Есть сын, ему 13 лет». И, предупреждая возможные вопросы, сказала. «Ада Борисовна, вам пора уже без пятнадцати. Значит, как договорились, вы запираете дверь и уходите на два часа, а я остаюсь». «Да-да», – заторопилась она, поднимаясь из-за стола. «Иду». Надеюсь, вы его поймаете, Сажа». Ада Борисовна ушла. Шибаев слышал, как захлопнулась входная дверь и проскрежетал ключ, после чего наступила тишина. Он подтащил кресло к стене напротив дивана, откуда его невозможно было заметить, приди кому-нибудь в голову мысль заглянуть в окно. А ему были видны калитка и край крыльца. Он сел, откинулся на спинку и закрыл глаза. Дальше произошло событие, позорющее честь частных детективов всех времен и народов. Он задремал. Ему даже стал сниться сон про Али Кадрючина, как он сидит во главе большого стола в челме и в восточном халате с длинной белой бородой. Губы его шевелятся, он толкает речь. Человек сорок, сидящих за столом, почтительно внимают. Трое мальчишек с каверзными физиономиями хихикают. В одном из них Шибаев с удивлением узнает себя. Алик вдруг превращается в деда Шибаева, который царапает вилкой по тарелке, издавая отвратительный звук и кашляет. Он проснулся, словно от толчка, прислушался и понял, что в доме кто-то есть. Шибаев вскочил с кресла, метнулся к двери, прижался к стене и замер. Показалось... Он выскользнул из гостиной и застыл в темном коридорчике, прикинув, что звук донесся из спальни. Постоял, привыкая к темноте и прислушиваясь, и неслышно двинулся в сторону спальни, стараясь не наткнуться на барахло у стены, тумбочку, скамеечку, какой-то ящик. Дальше за дверью в спальню стоял длинный узкий пенал, на который Шибаев не обратил внимания, так как застыл у полуоткрытой двери, пытаясь вспомнить, была ли дверь закрыта из спальни не доносилось ни звука в ушах тонко и противно звенело от напряжения шибаев мысленно сосчитал до трех пнул дверь ногой и рванулся внутрь там было пусто спальня тонула в голубоватом сумраке слабо светился прямоугольник окна за синей шторой невразумительные блики лежали на синем атласном покрывале. он шагнул к шкафу намереваясь заглянуть внутрь услышал легкий шелест сзади но оглянуться не успел. Почувствовал сильный удар по затылку и резкую боль, качнулся и взмахнул руками, пытаясь удержаться на ногах, и тут же наступила темнота. Он не знал, сколько времени пролежал на полу. Первое, что бросилось в глаза, когда он очнулся, была полоска пыли под кроватью, виднеющаяся из-под покрывала. Он напряг зрение, пытаясь рассмотреть, что там еще, но больше ничего не увидел. Вяло удивился, почему лежит на полу, на животе. Потрогал затылок, зашипел и отдернул руку. Поднес к глазам. Крови нет, но во рту вязко и чувствуется ее привкус. Он попытался подняться, упираясь руками в пол, преодолевая головокружение и тошноту. Сел, прислонившись к стене, потрогал зачем-то лицо, пошарил в карманах. Мобильный телефон был на месте. На экране высветилось время. Без трех двенадцать, Ада Борисовна ушла в одиннадцать. После ее ухода он походил по дому, заглянул в спальню и в кухню, потом уселся в кресло сбоку от окна, откуда было видно калетку и крыльцо. Что потом? Кажется, он задремал, ему даже приснился сон, что-то про Алика в челме. Лажа какая-то. Сколько же он проспал? Пять минут? Десять? Пятнадцать? Он вспомнил, как вдруг проснулся от звука. Он услышал слабый шум где-то в глубине дома и… Но при этом пропустил скрежет ключа или отмычки в замучной скважине. Вряд ли, если бы тот отпирал входную дверь, он бы услышал, не мог не услышать. Скрежет он запомнил, громкий такой. Как же тот проник в дом, если, конечно, он, шибая в сам, не навернулся о стену. А что во сне? Что-то приснилось, он пошел на звук и приложился нечаянно, затылком. Не смешно. Мысли были невнятные, рваные, ни одна не додумывалась до конца. «Вставай!» – приказал он себе. Ситуация, конечно, хреновая, расслабился, не поверил англичанке и попал. Одно хорошо – доказательство проникновения на лицо. Он снова потрогал затылок, на лицо, на затылке. Болело вроде меньше, под пальцами отчетливо проступала крупная выпуклость, дело дрянь. Не сама шишка, а то, как он лопухнулся, как последний лопух. Слышишь, Шибаев, как самый последний лопух. Тебе не засада устраивать, Шибон, а в дворнике, понял? Да и то могут не взять, прыть им маловато, стареешь, брат. Интересно, чем тот его приложил, чем-то твердым камнем? С собой принес и унес, опять не смешно. Цепляясь за стену руками, Шибаев поднялся и внимательно осмотрелся. Чем же его? Черт, в затылке стрельнуло, и он сцепил зубы от боли. На прикроватной тумбочке лампа. Лампой вряд ли, чем-то потяжелей. Да и лампочка цела. Ваза? Скорее, большая пиала на трех ножках из черной, очень блестящей в серую крапинку пластмассы. Странная фигура. Он осторожно потрогал ее и понял, что она холодна, как лед. Мрамор? Обернув руку носовым платком, Он приподнял пиалу и подивился ее тяжести, рассмотрел мутное пятно на наружной стороне и понял, что, пожалуй, нашел орудие нападения. Тот схватил первый попавшийся предмет, то, что было под рукой, и ударил сзади. Услышав его шаги, чуткий гад выскочил из спальни и спрятался за узкий пенал, а он, шибая, полез в мышеловку, как дурная мышь. В этом чертовом коридорчике темно, как в погребе тем более всякая дрянь под ногами, и уверенность, что тот слепой и глухой все еще в спальне. Скотина, спасибо, хоть не убил. А ты, Шибаев, лопух. Поставив пиалу на место, он побрел в кухню, открутил кран, намочил кухонное полотенце и приложил к затылку, чувствуя, как постепенно возвращается ясность мысли. Придерживая полотенце, он направился в коридор и проверил входную дверь, Она была заперта, что странно, раскрыв себя, тот не стал бы запирать дверь. Как же он проник в дом? Через заколоченную веранду Шибаев вернулся в кухню, толкнул дверь и вышел на веранду, стараясь не ступать на проваленные половицы. Через выбитые окна сквозило. Он увидел одичавший сад и высокие заросли чертополоха. Скрип наружной двери заставил его вздрогнуть. Сквозняк. Он пнул дверь, она распахнулась. Шибаев встал на пороге и огляделся. Доски, которыми была забита дверь, лежали в траве. Получается, тот срывал их, а потом ставил обратно. И если бы он, Шибаев, в прошлый раз проверил все как следует, то не получил бы по своей дурной башке. У того не было ни ключа, ни отмычки. Он всего-навсего вырывал полузгнившие доски из дверного косяка, проникал внутрь, а уходя ставил их на место. И так не один раз, без шума и пыли. Раньше, но не сейчас. Сейчас доски лежали в траве, потому что он больше не придет, испугался. Или нашел, что искал, а попутно отоварил незадачливого частного детектива вазой и запомнил его личность. Черт. Одно хорошо Ада Борисовна обрадуется, с головой у нее все в порядке. Чего не скажешь о частном детективе Шибаеве. Он ухмыльнулся угрюмо. Сидя в кресле, он дождался возвращения Ады Борисовны. Он увидел ее издалека, красный спортивный костюм англичанки и бросался в глаза. Она открыла калитку, приостановилась, рассматривая окна, и он помахал ей. Он словно почувствовал ее облегчение. Она заторопилась, пробежала по дорожке, и спустя минуту он услышал скрежет ключа. «Саша, ну что, он приходил?» Она смотрела на него с азартом, словно заключила с собой пари и теперь ожидала результата. Шибаев подумал, что она должна быть заядлая картежница. «Ада Борисовна, вы играете в карты?» спросил он, недолгодумая. «Играю в покер. А что?» Он невольно рассмеялся и тут же поморщился от боли в затылке. «Просто подумал». Он приходил, Ада Борисовна. «Где он? Вы его?» Она уставилась на Шибаева. «Я его не убил, Ада Борисовна. Он ушел самостоятельно». У вас в спальне на тумбочке стоит черная ваза. Из чего она? Из обсидиана, это вулканическое стекло. Красивая, правда? Из Мексики. А что? Красивая. Ей твердая. Твердая? Она подошла ближе. Саша, вы с ним подрались? Что случилось? Он вас ударил? Как же так? Она смотрела на него растерянно и беспомощно. Он проник через веранду от Борисовна, сорвал доски и вошел, а я ожидал его через входную дверь. Услышал шум в спальне, пошел туда ей. И... Он ударил вас обсидиановой вазой? Покажите! Она положила руку ему на голову. Ого! Больно! Уже нет, соврал Шибаев. Все в порядке, он больше не придет. Ощущение чужой ладони на затылке было необычным. Он почувствовал себя пацаном. Да и ключа у него нет. «Думаете, он нашел то, что искал?» «Не знаю. Просто он понял, что его раскрыли. Он не профи, Ада Борисовна. Больше рисковать не станет». «Почему не профи?» «Потому что не взял платиновую брошку. Ни один вор ее не пропустил бы. Если вы дадите мне молоток и гвозди, я забью дверь на веранду». «Не хотите взять отпуск на недельку?» «Отпуск? Вы думаете?» «Не думаю. Просто чтобы отвлечься». Сменить обстановку, как говорит мой друг Олег Дрючин. Это кличка? Нет, фамилия такая. Так есть молоток? Идемте, Саша, кажется, есть. Сделать кофе хотите? Хочу. А потом нужно еще раз проверить, все ли на месте. Брошка. Ада Борисовна бросилась к серванту, достала кофейник. Есть, слава богу. Все-таки память. А знаете, мама говорила, ее семья была состоятельной но во время войны они с бабушкой все продали, кроме брушки, А больше и проверять нечего. Шибаев хотел сказать, что тот даже не пытался попасть в гостиную, иначе заметил бы его спящего в кресле и немедленно убрался бы. Значит, гостиная его не интересует, он обыскал ее раньше. Получается, они оба находились в доме, не подозревая друг о друге. Анекдота, не засада. Ну, Шибаев, еще и дрянь какая-то приснилась. А отпечатки пальцев? — спохватилась Ада Борисовна. — На вазе. — Вряд ли, — думаю, он был в перчатках, — сказал Шибаев. — Не дурак, — добавил мысленно. Ада Борисовна, перед тем, как влезть в дом, он изучил все вокруг и сообразил, как попасть внутрь. — Вы не видели чужого, который бродил тут и высматривал? Не припоминаете? — Не припоминаю, — она с сомнением покачала головой. — Здесь у нас малолюдно, чужие на виду. — Может, соседи вспомнят? Спросите при случае, сможете? Если видели, уточните, как он выглядел. Высокий, худой, возраст, цвет волос, как одет, что было в руках. Возможно, он задавал вопросы, был на машине. Смогу. Пошли пить кофе. Когда они прощались на крыльце, Ада Борисовна сказала, дотронувшись до его руки. Саша, как хорошо, что вас не убили. Я бы себя не простила. Черт с ним, пусть ищет. Я даже дверь не буду запирать. Он не собирался меня убивать, Ада Борисовна. Он не убийца. И еще раз подумайте, что он мог искать. Возможно, документы? Господи, ну какие документы? О чем вы, Саша? Никаких пропавших грамот, ценных бумаг или тайных акций, честное слово. Может, он ошибся? А ваша семья, вы говорили, состоятельные люди? Состоятельные с маминой стороны. У нее была богатая семья, она так и осталась со своей фамилией, Анна Степановна Терешко. А папа из потомственной семьи врачей, Борис Яковлевич Орезник. Заведовал второй городской поликлиникой. Мама работала там медсестрой. Их давно уже нет. На том и расстались. Ада Борисовна просила не забывать и заглядывать хоть изредка. Шибаев обещался.